Глава п я т Когда Андрей поднял глаза, в них отразилось темное московское небо. На слое чернильно-синевы маленькими точечками б е л е л и звезды. Стены монастыря мягко освещались рассеянными лучами искусственной подсветки. Сколько времени прошло? – подумал ангел, г л я д ы в а я с ь по сторонам. В самом деле, он впал в такую глубинную задумчивость, что совсем потерялся во времени и пространстве. Кругом по-прежнему темнели м о щ е н ы е дорожки, каменный ангел молился, поднимая глаза к небу, а в ы щ е р б л е н н ы й перед храмом асфальт добавлял пейзажу современной несуразности. Ничто не выдавало изменений в спокойном дыхании обители, тихой и размеренной жизни женского монастыря. На секунду Андрей испугался, сколько он мог пробыть в этом отстраненном от мира состоянии, как бы не пропустить таким образом десято кото и другой весен. Ангельский мир уже знал подобные прецеденты, когда бесплотные духи удалялись, чтобы подумать, и возвращались лет через пятнадцать, даже не заметив, как пролетели дни. Архангел подвижников и Егудиил так вообще исчез как-то в пустыне на полвека, пока его не велел позвать Михаил. Впрочем, опасения Андрея быстро развеялись, судя по покрову пытающихся зеленеть газонов и повисящему на небе месяцу. Можно было предположить, что он не так давно смотрел вокруг себя последний раз, а это значит, что он вряд ли не застал слишком многого. Видимо, скоро нужно будет возвращаться к работе, решил он про себя. Андрей тихонечко вздохнул и наклонив подбородок, прислушался к своему состоянию. Буря, царившая внутри него, вроде улеглась, уступая место спокойствию и умиротворению, хотя бы и временно это было. Андрей мысленно обратился к Михаилу и его первой помощнице, благодаря за предоставленные на размышление часы. Не успело сердце пробить теплоту, как возникнув в воздухе кремовым пятнышком, к а н д р е ю направилось что-то маленькое и пушистое. Ангел вытянул ладонь, ловя приземление небольшой птички, неясный видом и очаровательно светлые мягкое оперением, словно ангельское крыло. Пора. Отозвалось в душе Андрея. в з м а х н у в пальцами, он отпустил от себя весницу. т Птичка взмыла в небо и исчезла на темных линиях небосклона. Андрей испарился в воздухе. Город оживленно шевелился, тая светящимися окнами во мгле вечера. На десятом этаже престижного дома в центре столицы гремела музыка. Там в шике квартирного лоска праздновала свой день рождения Нариманова Лера. А вместе с ней и весь ее класс. Ты точно уходишь? Наташа о п е р л а с ь на косяк коридорной арки, глядя, как подруга шнурует кроссовки и торопливо застегивает весеннюю ветровку. Да, Наташ, я пойду, ответила Лика тихо. Ее голос вытеснили чи-то веселые вопли с кухни. Музыка громыхнула сильнее, вырываясь из о т к р ы в ш е й с я в гостиную двери. Точно ничего не случилось. Переспросила Наташа е щ е раз. Хочешь, я с тобой пойду? Нет, Ната, не надо. Оставайся. У меня просто голова болит с самого утра. Леру еще раз поздравь от меня. Пока. Наташа глазами проводила, как Лика отодвигает щеколду и выходит в подъезд. Она приняла правильное решение уйти, не попрощавшись с хозяйкой дома. Лере было сейчас откровенно не до нее. Половину п е р в о г о ночи во двор высыпала р у щ а я компания ребят. Впереди всех вышагивала именинница. Она была пьяна в стельку и с трудом передвигалась, держась за высоких своих друзей из какого-то университета. Рядом кольцом шла группа избранных подруг. Далее р а с т я н у в ш и с ь следовали все остальные, галдя и общаясь на разные темы, которые завтра все уже благополучно забудут. На повороте к шоссе. Наташа и еще несколько девчонок распрощались со с т а л ь н ы м и и с п р а н н ы е требовали продолжения банкета и направлялись ловить машины, чтобы ехать в какой-нибудь клуб. Остальные расходились по домам. Распрощавшись чмоканьями и о б о ю д н ы м и улыбками, Наташа осталась по утихшей и поубавившейся компании одноклассников, которые решили, что еще не поздно ехать на метро. Однако по дороге к станции Наташа сказала пока и им. расцеловавшись со всеми в щеки, она повернула в сторону Москвы-реки. Было ли еще в этом городе столь же приятное, как ночная набережная? Дрожащая вода на темные волны ложатся фонарные блики и отсвечивают несуразными огнями мосты. Почти пустые тротуары с редкими гуляющими и машины прилетали мимо часто и быстро, светя зажженными фарами. Наташа перешла дорогу и быстро пошла вперед. ступая кроссовками почти в притирку к перилам, она часто и глубоко вдыхала освеженный ночной воздух, сердце ее резво билось, а в голове чуть шумело от выпитого, приятно разливаясь бездумным, ш е б у т н ы м ощущением праздника. Ей было хорошо в этот вечер, и более ничто не шло в голову, кроме удачно проведенного времени. До дома было пешком не более получаса, и разгоряченная полученным зарядом энергии. Наташа и не заметила, как на другой стороне в ы н у р н у л и привычные здания. Не теряя времени, девушка скосила угол и перебежала дорогу в неположенном месте. Подошва шлепнулась о тротуар. Вдохнув новых сил, Наташа заспешила домой. Шорохом шевельнулись в воздухе белые крылья. На ходу Андрей приземлился на асфальтовое покрытие Фрунзенской набережной и переживая последние секунды о т д о х н о в е н и я Сердце на сердце принял незримую связь со своей подопечной. Агнес рядом не было, но он ощутил, как она передает ему Наташу, а сама устремляется в рай, где сейчас неизвестно сколько времени по местному. Собранные и серьезные, Андрей сложил крылья, пряча их невидимом воздухе, и поспешил следом за веренной ему девушкой. Сейчас он был абсолютно спокоен и даже на пределе чувствителен, прислушиваясь к каждому ее движению. к каждому отклику внутри себя, улавливая проблески и отзвуки окружающего квартала. Ночь, алкоголь по дороге домой с дня рождения. Надо было держать у х о востро, но кругом было все в порядке, не предвещая никакой опасности пустынного в целом района. Не ходи. Внезапно стрельнуло внутри Андрея, но было поздно, когда Наташа, не расслышав намек внутри себя. Свернул в темный дворик, чтобы обновить маршрут. Андрей напряженный быстро просканировал все вокруг. Ни души у подъездов, лишь припаркованные машины рядами стоят на тротуарах. Разум и интуиция его зашкалили до предела. Что-то далекое говорило об опасности, но Андрей пока не видел, что. Все случилось в один миг, когда отделившись из з а изгиба дома вышел ш а р к а ю щ е й походкой парень в надвинутом капюшоне. Не говоря ничего, неслышно и целенаправленно он шел к Наташе, держа руки в карманах. Чуть е пронзительно выкрикнула о неладном, когда было слишком поздно. Наташа резко шарахнулась в сторону, оглядываясь назад. Двумя глухими ударами и криком отозвалось происходящее в ушах, как в кино. Сердце ударило в груди. Она хотела было развернуться и бежать, но осталась стоять на месте, вся устремленная туда, где сцепившись дрались два парня. Звать на помощь? Куда звонить? Куда бежать? Что делать? Все затормозилось в мозгу и Наташа не смогла ничего придумать, кроме как смотреть, чем закончится п о т а с о в к а Она увидела, как у одного из мужчин в руке мелькнуло лезвие складного ножа. Второй локтем отстранил от себя удар, отправляя кулак противнику под дых. Вооруженное запястье оказалось на крепко сжато и до хруста вывернуто, но парень не желал отступать, выронив нож. Он пошел в рукопашную. А ну убирайся вон! Долетело до слуха Наташи. Перед носом хулигана возникло сверкнувшее в свете фонаря лезвие, и с п у г а в ш и с ь серьезного исхода, нападавший отступил и предпочел обратиться в бегство. Второй парень остался стоять на месте, прилаживая кинжал в чехол и з а т ы к а я его за пояс под рубашку. Что это было? Кто это? Услышал он волнительный голос. Новоиспеченный спаситель поднял глаза, не осознавая, что слова адресованы ему. Наташа уже подошла близко, глядя в его лицо испуганным и о бескураженным взглядом. Это? Он переспросил и замолк на секунду, удивляясь звуку слов. Наташа увидела, что у молодого человека потрясающие г о л у б и з н ы е глаза, которые светились даже в темноте двора. Кто это был? Он напал на вас? спросила она снова. Он хотел напасть на тебя, на вас. Замялся на обращении парень. Но я слава богу успел раньше. Вы спасли меня. Спасибо. Выдохнула Наташа. Она помолчала. Я не видела его и вас не видела. Я думала здесь во дворе пусто. Он из з а т о г о угла появился, прятался. Психопат, наверное, может ограбить хотел. Я думаю, он бы вас спрашивать ни о чем не стал, порнул бы ножом и забрал сумочку. Разве ж можно ходить в такую темень одной? Почти укоризненно добавил он. Я всегда хожу. Зря во двор завернула только. Наташа опустила подбородок. Вам плохо? Ее глаза уловили странные движения его лица, такого приятного и будто бы близкого. такого, которое вдруг захотелось просто видеть рядом с собой. Вас не ранили? Наташа обеспокоенно вгляделась в него. Нет, не ранили. Он странно посмотрел. Все в порядке. Они оба замолчали, смешавшись, не зная, что говорить дальше. Он близкий к ней так внезапно лицом к лицу, и она не зная, кем он был для нее на самом деле. Андрей давно знал про способность ангелов у п л о т н я т ь свой организм настолько, чтобы приблизить его состояние к физическому миру людей. Однако он и не подозревал, что ему придется это использовать по крайней мере сейчас. Но когда в руке хулигана показался нож, времени на раздумье уже не оставалось. Из другого мира он кинулся, не думая, кроме как о том, чтобы спасти ее. А теперь он не понимал, как себя вести. Исключительный способ, применявшийся очень редко. и обычно кратковременно вызывал страшные перегрузки тела и дискомфорт внутри, но Андрей понятия не имел, как завершить эту возникшую случайно беседу. Вы не проводите меня? Я тут совсем рядом живу. Прерывая тишину мыслей, робко прозвучал ее голос. А то я теперь боюсь одна идти. Вдруг он там где-то стоит. А вдруг и правда стоит. Во всяком случае отступать ему было поздно. Да, да, конечно. Пойдемте. Андрей рванул вперед. Я там живу, через проспект. Успела сказать Наташа. Да, конечно. Кивнул Андрей, умирая свой пыл. Он же не мог знать, где она живет. Наташа нагнала его, и молодые люди вдвоем пошли прочь из нехорошего двора. Наташа искоса поглядывала на лицо незнакомца, словно угадывая, что значили эти черты. Он шел рядом. Молча смотрел вперед, как будто его ничто не интересовало в случившемся. Андрей чувствовал, что с трудом преодолевает давящие на тело т и с к и передвигает потяжелевшие ноги. Дыхание его было тяжелое и неспокойно. Он старался придать своему лицу беспечное выражение, но мысли разлетались в разные стороны, стремительные и в о л н и т е л ь н о непонятные, невероятные для него ситуации. Карие глаза Наташи остановились на показавшемся из-за д о м у в пешеходном переходе и красном огне светофора. Вот они уже и дошли до проспекта. А вы в этом районе живете? – спросила она. Да, я т у т близко. Отозвался голос, будто бы издалека. Надеюсь, я вас не очень задерживаю, за вас не б у д у дома волноваться. Дома. Как это удивительно прозвучало для него, для ангела. Нет, я не думаю. Извините, я просто. Наташа остановилась на бордюре. Что с вами? с и л ы на мгновение изменили Андрею. Он покачнулся на месте, удержавшись за ее плечо. Может быть, все-таки вам надо к врачу? проговорила Наташа. Он увидел ее сдвинутые брови. Озабоченный взгляд направленный к нему, и это прикосновение, словно руку из другого мира протянули тому, кому не суждено было родиться на земле. Нет, все хорошо со мной, все в порядке, ответил он. Неясным, облекающим о щ у щ е н и е м одарили Наташу эти потрясающие глаза, прояснившиеся светом, казавшиеся невозможными для человека. Я буду беспокоиться за вас. Если что-то случится из-за меня, Наташа не договорила. Не беспокойтесь, из-за вас ничего не случится. Он улыбнулся, а будто и не улыбнулся, в первый раз знающим и успокаивающим движением губ. Пойдемте, наш свет. Наташа выпала на мгновение из действительности. Следуя его шагам, она пошла рядом, пересекая шесть рядов дороги, стремясь за его движениями. В арку надо войти, указала она глазами. Да, отозвался Андрей, и ей вновь показалось, что не она, а он указывает ей путь. Заслонившие собой все вокруг чувства шевелились с трудом, воспринимая мир рассеянно и отстраненно, но он старался реагировать адекватно. Наташа прошла вдоль дома, остановившись у подъезда. Вот мы и пришли. Я живу здесь, молвила она. Спасибо вам еще раз большое. Пожалуйста. Услышала Наташа короткое. Я даже не знаю, как можно отблагодарить за такое. Порой я тоже не знаю. Ответил он не в попад. Надо держать себя в руках. Нет, это все противоестественно. Это против всех небесных правил. Молчать, он должен был молчать. Могу я знать, как вас зовут? Спросила она. Андрей. И снова был дан ответ. А я, Наташа. Спасибо вам, Андрей. До свидания. До свидания, Наташа. Она отвернулась к домофону, чтобы попросту не видеть его, не слышать, не чувствовать ту бурю, что вдруг поднялась внутри. На входе в подъезд она оглянулась в последний раз, запечатлев его силуэт в полоборота, взгляд не обращенный на нее. Железная дверь громко хлопнула. Андрей как стоял, так опустился на колени прямо на асфальт. Он ощутил полное изнеможение. Тело его стонало и отчаянно металось само по себе, сдавленное физическими рамками. Что же он наделал? Что теперь будет? Поломается ли теперь его ангельский организм? Закрыв глаза, Андрей сосредоточился и запустил механизм перехода в свой мир. Он был слишком измотан, чтобы повернуть голову и проверить, есть кто-то рядом или нет, слишком, чтобы думать о том, кто на него смотрит. С облегчением он проследил, как уходит нестерпимое давление и бьющиеся телесные клеточки снова могут дышать необходимой им благодатью. Кожная оболочка растворилась, уносясь в мир комфорта и привычного тепла. Как быстро все прошло и какой это был шок! что Андрей даже не успел понять, как это чувствовать на себе воздух. Вдох показался спасением. Вот он уже снова ангел. Андрей поднялся на ноги, не замечая б о л и асфальта. Снова в своем мире, своей тарелке. Сердце его в немедленном порыве обратилось к Богу. Вот эта история. Вот это потрясающе. Выходит, вот она земля, жизнь. л ю д с к и е эмоции, но как же он напортачил сегодня? Как вошел словесный контакт с той, с кем вовсе не имел права это делать? Что ему за это будет и как теперь исправлять все, что он наделал? Слишком много вопросов во взбудораженной душе, завороженный случившимся, напоенный непонятным, Андрей не мог сейчас ответить ни на один. з г л я н у в на темноту неба, И родной, плохо освещенный двор, он стремглав устремился в дом оберегать ее.